Судя по голосам, оба были на взводе, и политрук вытащил из кобуры наган и начал махать им у лейтенанта перед носом. Я приблизился и, спрятавшись за деревом, взял гранату в руку, разогнул усики и зацепил кольцом за крючок на разгрузке так, чтобы можно было одним движением вырвать кольцо и кинуть. В другой руке был подготовленный для стрельбы автомат. Чуть пройдя вперед, выглянул из-за дерева и в полголоса сказал «Политрук, что за крики?» «Внимая сцену, они меня услышали. Сразу прекратили ругаться и схватились за оружие. Солдаты присели и защелкали за карабинов. Политрук сразу направил в мою сторону наган, а артиллерийский лейтенант с задержкой достал ТТ и присоединился к общему состоянию подозрительности». Одна девушка испуганно сидела возле импровизированных носилок и хлопала глазами. Политрук, как старший по званию, взял на себя разговор. — А ну, кто там? Покажись, а то стрелять буду. — Ну, стреляй, герой. Рядом немцы. Через пять минут у их человек сорок будет. А я тебе из особой благодарности под ноги гранату кину. Понятно? А теперь слушай сюда Кайкон. Пистолет в кобуру. Это лейтенанта касается. Бойцы карабины на предохранителе и поднялись. Ты кто такой, чтобы отдавать приказы? Я тот, кто уже полчаса слушает ваши истерические крики. Хотел бы положить вас. Давно бы уже остывали. Значит так, считают до пяти. Не выполняйте команду, бросаю гранату. Все. Отсчет пошел. Они переглянулись, но решили, что для немца я слишком необычно себя веду. Когда они попрятали оружие, а бойцы поднялись, я спокойно вышел из-за дерева, направив на этих крикунов свой краткостольный автомат с глушителем. Общий вздох. Леший. И не делайте глупостей, добавил я для общей убедительности. На мою экипировку у Маск в костюме Кикимора смотрели во все глаза. Через прорези накидки я спокойно наблюдал за ними и продолжил диалог. «Я на вашем месте не хватался бы за оружие. Рядом немцы. Ни вам, ни мне сейчас не нужно обнаруживать себя». Но Политрук решил показать, что он тут не последний человек. Кто вы такой?» «Прежде чем задавать такие вопросы, представьтесь, а я посмотрю, стоит ли с вами вообще разговаривать». Черевая пауза. Политрук Строгов, 403-й стрелковой полк, 145-й стрелковой дивизии. Лейтенант Павлов, 516-й гаубичный полк, 145-й стрелковой дивизии. А бойцы? А раненый? Тоже из нашего полка. Бойцы ездовые из хлебопекарни. Раненый. Начальник штаба 403-го полка. Понятно, а девушка? Телефонистка, с батальона связи. Может, теперь вы представитесь? Я подошел чуть ближе, не опуская автомата. Капитан Зимин, главное управление государственной безопасности. Политрук удивленно посмотрел на меня. Ого, как их проняло! Таких визитеров не часто встретишь, а тут госбезопасность почти в полном составе. Только товарища Берии для полного комплекта не хватает. А вот у политрука разгорелись глаза, он почти спокойно, подчеркнуто по уставу, снова решил обратить на себя внимание. — Товарищ капитан, разрешите обратиться? Начальник особого отдела 403-го стрелкового полка, старший сержант госбезопасности Строгов. — О как! Я думал, у нас тут замполит всех строит. А оказывается, настоящий штатный молчи-молчи. — Обращайтесь, сержант. — Вы можете подтвердить вашу личность? — Сержант, ты, по-моему, не понял, где мы находимся. То, что ты до сих пор жив, — это лучшее доказательство. И кто в тыл к противнику берет с собой документы? Хотя... — Подойди, остальные на месте. Он подошел ко мне поближе, но руку держал недалеко от кобуры. С глазу на глаз. Он кивнул. Отойдя чуть в сторону, я ему протянул шелковый платок. «Думаю, ты знаешь, что это такое». Строгов с некоторой дрожью пробежался взглядом по тексту, потом вернул лоскут обратно, встал по стойке смирно. «Теперь, надеюсь, сомнений относительно меня нет?» «Никак нет». «Значит так. Поступайте в мое непосредственное распоряжение». «Есть». Мы уже спокойно вернулись к оставленной группе. Бойцы лейтенант и лейтенанты, девушка-связистка, с надеждой посматривали на нас. Строгов подошел и в полголоса сказал, «Все спокойно, это свои». Все сразу расслабились. А я смог откинуть накидку маск-костюма, и народ увидел мою размалеванную тактической краской физиономию. Девчонка аж прыснула. Но увидев строгий взгляд полкового особиста, сразу нахмурилась и отвернулась к раненому. — Скажи, сержант, а у тебя брата, служащего в нашей организации, нет? А то недавно с таким вот строговым встречался и очень плотно работал вместе. Тут же наткнулся на удивленный взгляд. — Есть, товарищ капитан. — Такой плотный, брови еще белесые. — Да это Сашка, вы что-то знаете про него? — Да не волнуйся, жив он, воюет, как все. Правда, зануда редкостная. Особист ж засветился. — Точно, Сашка, мы ж с ним с самого начала войны не виделись. — Ну и ладно, — оборвал я разговор. — Теперь рассказывай, откуда вы такие красивые и куда следуете?